Глава 108. «Давайте на этом и сосредоточимся», — предложила Петрова. «Если мы попытаемся высадиться на рай один, нам постараются помешать, возможно, очень сильно. Радамант — не единственный военный корабль здесь. У нас нет оружия, которое позволило бы нам пробиться. Единственное наше преимущество — мы быстрые. Я слежу за военными кораблями. А кто он? Экран изменился, и некоторые точки вокруг планеты вспыхнули ярким красным цветом. Их было не так много, всего около дюжины. В основном они просто висят на промежуточных орбитах, как и большинство здешних кораблей. Только Радамант поблизости, но сейчас он удаляется. Надо подождать около 16 часов. Точки на экране ускорили движение, а шкала времени в углу стремительно отсчитала часы. Когда изображение снова стало статичным, все военные корабли оказались сосредоточены по другую сторону планеты. У нас будет небольшое окно, когда все они окажутся вне зоны видимости и мы сможем спуститься на планету, не подвергаясь нападению», — кивнул Джан. «Я не сомневаюсь, что, как только мы включим ускорение, все корабли придут за нами», — сказала Петрова. «На нас нападут, в этом я уверена. Но если мы будем достаточно быстрыми, возможно, получится прорваться». Джан встал рядом с ней, чтобы лучше рассмотреть кружащиеся точки на экране. «Я вижу одну проблему», — сообщил он. «Да, я в вас не сомневалась. Расскажите». Жан посмотрел ей прямо в глаза. «Даже если мы попадем на поверхность», — он покачал головой, «я знаю, я знаю, люди там на планете могут быть заражены Василийском», — проговорила Петрова, «в том числе, возможно, и моя мать», — подумала она. Ей пришлось побороть себя, чтобы абстрагироваться от этой мысли. «Вы думаете, мы прилетим туда и обнаружим, что там все кишмя кишит зомби или религиозными фанатиками, или кто знает кем еще?» Жан снова покачал головой. Нет вообще-то. Правда? Почему нет? Джан указал на экран на красные точки. Корабли, посланные службы надзора. Они заражены Василиском, но при этом блокируют планету. Почему? Зачем задерживать людей, если Василиск уже захватил рай 1 Я не уверена, что понимаю. Василиск что-то охраняет. Он не хочет, чтобы служба надзора увидела, что там, на планете. Это может означать, что с людьми всё в порядке, что они нашли способ... «Противостоять Василиску? Может быть, способ излечиться от него или уничтожить раз и навсегда?» Сердце Петровой подпрыгнуло в груди. «Вы думаете, мы могли бы найти внизу решение? Ответ на проблему?» «Возможно». Петрова посмотрела на свои руки. На здоровую и на то, что все еще пряталось в надувном гипсе. Если бы имелась хоть какая-то надежда, надежда на то, что с ее матерью все в порядке, что она приземлится и найдет в космопорту екатерину, которая будет ждать ее чтобы крепко обнять. маловероятно, но мысль о шансе что с ее матерью все в порядке подействовала словно укол адреналина. Она подняла ясные взволнованные глаза и наткнулась на выражение лица Дджана. Вы сказали что видите проблему? Да проблема в том, что если мы приземлимся, то застрянем. Когда мы попытаемся снова взлететь нас будет ждать армада Василисков. Что бы мы там не нашли, Это путь в один конец. Петрова резко вздохнула. «Тогда сидим тихо. Высаживаемся, связываемся со службой надзора, чтобы сообщить о прибытии. И сидим тихо. Корабли не последуют за нами, как только мы окажемся на твердой земле». «Ты уверена?» — спросил Плут. «Нет. Но кажется, такое возможно. В любом случае, неважно, нам нужно туда спуститься. И не только для себя. Если в гравитации рая один что-то есть, лекарство от Василиска или или просто 10 тысяч испуганных колонистов, ждущих помощи, то служба надзора должна узнать об этом как можно скорее. «Согласен», — сказал Джан. «Тогда решено. Дождемся момента, когда военные корабли окажутся на другой стороне планеты и понесемся к поверхности так быстро, как только можем, не оглядываясь».